Слежу за Каланчой. Она спокойна, ей-то это на руку. «Может, пойдем в милицию?» — нахально предлагает Каланча. «Теперь все равно всех выловят». «А самурай как же?» — спрашиваю. «А что самурай?» «Каждый сам за себя». «Молчи, тварь!» — бросаюсь на нее, калачу по голове, по лицу не разбирая. «Первый раз в жизни бью человека, ору, его же посадят!» Глазастая ромашка оттаскивают меня от каланчи. «Псих ненормальный!» — выкрикивает каланча. «За что ты меня, кошка вздрюченная?» Снова бросаясь на каланчу. Но глазастая перехватывает меня, обвивает руками и прижимает к себе. Калачусь у нее в руках, потом почему-то успокаиваюсь. Чувствую теплое ее тело, чувствую, что я не одна. «Продолжай, каланча!» — ухмыляясь, говорит глазастая. У тебя очень интересный ход мыслей. Ну, поставят нас на учет в милиции, поддается на покупку каланча. Волнуется, краснеет, глаза бегают, на свое продолжает. Ну, что нам сделают? Скажут, сами пришли, значит, осознали. Полагается, снисхождение. Мы, что ли, разбили машину? Самурай разбил, пусть отвечает. Как по читает, говорит Ромашка. Точно заранее выучила. — А что, — огрызается каланча, — мне своя шкура дорога, я в тюрягу не хочу. — Ты все пролепетала, — с угрозой в голосе спрашивает глазастая, — хочешь меня Иудой сделать? — Я ведь должна не самурая заложить, а Христа в себе продать. Вижу, ты про них несчастная ничего не знаешь, да я под пыткой никого не выдам а не то, что сама побегу сознаваться. И тебе, Каланча, советую поступать так же. А я сама в ту пору ничего ни про Иуду не знала, ни про Христа. Я и в церкви ни разу не была. Мы все были антихристы. Вот что я скажу, и долго будем за это расплачиваться. Вижу, Каланча насмерть пугается. Теперь ясно после слов глазастой. Она ни в жизнь сама не сознается». «Думаю, значит, все-таки придется мне». Приближаюсь к ней, смотрю в упор. Она почти лежит в кресле. Ногу за ногу закидывает и в верхней так дрыгает, что до моего подбородка достает. «Сейчас ты у меня подрыгаешь», думаю. А сама дрожу. По-прежнему смотрю на нее в упор. Она старается спрятаться от моих глаз. «Ты что на меня уставилась?» спрашивает. «Совсем чокнулась, кошка драная». «Ишь, какая хитрющая!» «Все сворачивает на мою любовь!» «И хватаю ее за дрыгающую ногу!» «Она вырывается!» «Еще раз бросишься, разукрашу!» «Родной папа не узнает!» «И брошусь!» «Отвечаю!» «А у самой в голове шумит!» «Во рту пересохло!» Но ну, попробуй, — говорит!» «И попробую, — отвечаю!» «Вставай! Я сидячих не бью!» «Сама, думаю, она не встанет!» «А она встает!» «Хотя, вижу, боится!» Ее лицо ко мне приближается. На верхней губе у нее выступают мелкие капли пота, как росинки на траве. Потом вижу на носу веснушки. Раньше их никогда не замечала. Сейчас я ее уничтожу, думаю. Пусть получит свое, что заработала. То и получай. Кровь бросается мне в голову. Руки сжимаются в кулаки. Я готова заорать про нее всю правду и уничтожить. Но вдруг меня как током прошивает пробивает насквозь, как молнии. «Что, Каланча, когда я сама виновата больше ее? Вот в чем дело! Если бы я не испугалась Куприянова и сразу ворвалась, она бы ничего ему не сказала, а я стояла в коридоре, дрожала, подслушивала, а не входила, не спасла ее от предательства».